Глава 15 Пусть несколько недовольна, но Луиза начала рассказывать. Ликит — это город. Точнее, существует два ликита — верхний и нижний. Верхний ликит — герцогский город. Там соберется целый обоз из таких, как мы, нищих дворянок, и под охраной герцогских солдат отправится в столицу. Нижний ликит — небольшой городишка откуда Луиза отправится домой, оставив с нами только Вазок и Берга. Там ее место займет госпожа Кладимонда Люги. Оттуда, из Нижнего Ликита, мы отправимся в Герцогский замок, и там проведем ночь или две, ожидая, пока подъедут остальные участницы этого жениховского похода. Пока Луиза все это подробно рассказывала, Ангела его подергав, развернула подарок баронессы, и с недоумением уставилась на непонятный брусок сероватого цвета, лежащий у нее на ладони. «Луиза, а что это такое?» Горничная посмотрела на недоумевающую ангелу, перевела взгляд на меня и укоризненно покачала головой. Эки вы, барышни, ничему-то путному вас не обучили. Как же ж вы своим домом жить-то будете?» Наконец, набурчавшись вдоволь, она сказала... «А вот понюхать-ка его!» Первая понюхала ангела и с недоумением сунула мне под нос этот брусок. Запах был странный. Там совершенно точно были какие-то травы, но все перекрывал крепкий, назойливый и тяжелый камфорный запах шалфея. Отодвинув от лица ладонь сестры, я с любопытством посмотрела на Луизу. «Мыло это, башни. Дорогое мыло, на травах, заморское!» Хозяйка а прошлый год в Верхний ликет ездила и там на ярмарке купила. А чтоб запахов не теряло оно, в закрытом горшке хранит. Наверное, этот кусок вонючего мыла был последней каплей для моих нервов. Я чувствовала, как сами собой по щекам побежали слезы. Спасла меня темнота, которую слабо разгоняла одна единственная свеча и быстро затараторившая ангела. «Луиза, а сколько такой кусок стоит?» «А что, только из другой стороны? привозят? А у нас такое не умеют разве делать? А если за богатого замуж выйти и слугам приказать сделать такое, смогут? А из чего делают такое?» Пока растерянная Луиза отбивалась от вопросов моей сестры, Ангела крепко пнула меня под столом. Пожалуй, я даже была ей благодарна, но слезы никак не унимались. Через некоторое время Луиза заметила и заохала. «Да не убивайтесь вы так, барышня Ольга!» «Пошлёт вам Господь доброго мужа, и всему вы в свое время обучитесь. А ежели при доме его старая служанка будет так и того лучше, вы с ней обязательно поладить постарайтесь. Она вам и подскажет, что требуется, и направит куда нужно. А пока давайте-ка я вам подушечку подам. Полежите да отдохнете. Больно уж вы нежная». Поспать нам удалось пару часов, потом Луиза подняла нас. И до самого вечера, точнее, до первых сумерек, мы ехали в полумраке кибитки, вяло переговариваясь о пустяках. На отдых остановились в трактире, но только для того, чтобы коней расположить в теплой конюшне и было где переночевать Бергу. Мы остались в этой самой кибитке и поужинали хлебом с сыром. На ночь столик складывался, и из-под моего спального места вынимался широкий щит, который укладывали в проход. На нем и спала Луиза. Ночью она вставала и подкидывала дров в печку, но под утро уснула крепко, и мы с Ангелой проснулись от холода. На третий день, ближе к вечеру, мы въехали в Нижний Ликет. Город мы, к сожалению, таки не посмотрели. Открывать на морозе дверь кибитки было бы глупостью. Так что все, что мы увидели, двухэтажный каменный дом госпожи Кладимонда Люги и ее двор, обнесенный двухметровым каменным забором. Упомянутая госпожа Кладимонда оказалась достаточно молодой, пышнотелой блондинкой в черном траурном платье с весьма обширным вырезом, частично обнажающим белоснежную грудь. По пухлой шее велась ниточка жемчуга, а наколка в волосах была серебристо-серого цвета. Пожалуй, она была бы даже миловидна и симпатичной, если бы не несколько надменный вид. Ужинали мы втроем. И хотя нас посадили за один стол с хозяйкой, беседа не обошлась без нескольких неприятных намеков. Говорила госпожа Кладимонда в основном сама. из ее речей мы достаточно быстро поняли разницу в нашем положении. Мы достаточно нищие дочери барона, а она хоть и не титулованная дворянка, но богата. В целом к королевскому двору она едет ровно с той же целью, что и мы, искать себе мужа». Именно поэтому у нее при черном вдовьем платье достаточно легкомысленный вид, и ее серая наколка говорит о том, что срок ее траура заканчивается. Ночевали мы с сестрой опять в одной кровати, но в этот раз печь была жарко натоплена, а перед сном нас угостили пирожными, настоящими корзиночками со взбитыми сливками. Утром Луиза перекрестила нас и сообщила, что идет в местную церковь искать попутчиков до баронства, Я подарила ей три медяшки и узелок с лоскутом, за что получила искреннюю благодарность и напоминание. Шубки-то ваши я в сундук сложила, что сзади к воску привязан. А только ненадежное это место, бронет Ольга. Ночевать вы сейчас вдвоем будете. Вот и велите Бергу сундук к вам поставить. Так оно лучше будет. Шубки? Какие еще шубки? Вмешалась Ангела. Вести мы какие ваши. Не в тулупах же вас в замуж-то отдавать. К нашему большому облегчению путешествовать госпожа Люги собиралась в собственной зимней карете. После завтрака Берг подал нашу кибитку, и мы отправились в верхний ликет. Сундук с шубами открыли в первую очередь. Ничего особенного, даже и не новые. Внутри потертый мех, снаружи потертый атлас. На суженных к запястьям рукавах вышивка. Мы так и не поняли, откуда у нас взялась эта одежда, но спрашивать было уже некого. «Ну и хорошо, что это мым отдельно едет», — высказалась довольная Ангела, упаковывая шубу в сундук. «Хоть поговорить нормально можно будет». «Знаешь, я тут подумала. Приедем мы в герцогский город, там нас никто не знает. Чтобы проверить наше вранье, это надо в баронство Ингерт ехать и что-то разузнать. Давай скажем, что нас с тобой старая служанка русскому языку обучила. Никто же не догадается, что мы врём». А во дворце мало ли что понадобится что-то по секрету сказать. Конечно, это будет не очень вежливо, говорить на русском препосторонних, зато надежно. «Ого, сестрица, ты когда хочешь, можешь вполне нормальной быть». Ангеле мое предложение понравилось настолько, что она крепко обняла меня и продолжила. «Мало ли что понадобится, а мы всегда сможем поговорить так, чтобы никто не понял. Отличная мысль, Ольга, просто отличная». Герцогский дом поражал воображение. Это была каменная серая махина из бесконечного количества башен, разной формы и всевозможных пристроек. Этакий город, многоэтажный и суетливый. Пока госпожа Кладимон доходила куда-то, мы топтались у воска с интересом, наблюдая за бегающими людьми и рассматривая их одежду. Почти сразу можно было отличить, кто здесь прислуга, а кто чином повыше. Пробежал плохо одетый подросток, толкающий перед собой тачку с дровами. Огромные подшитые валенки чуть не сваливались у него с ног, а тяжелый тулуп был сильно велик. Прошла группа мужчин, одетых не в тулупы, а в куртки из овчины до середины бедра, перетянутые поверх ремнями. У каждого на поясе с левой стороны болтались ножные с каким-то мечом или саблей. Почти у всех были усы, а у двоих даже бороды. Мы с Ангелой переглянулись и решили, что это военные. В стороне от нас, напоминая очертаниями копну сена, медленно прогуливалась дама, держа на трех поводках мелких скандалищих собачек. На голове поверх ажурного пухового платка шляпка из бархата с большой брошью и общипанными перышками. Накидка такая же, как и наши шубы, которые госпожа Люге все еще не разрешили надевать. Сшита мехом внутрь покрыта потертой атласной тканью. «Как ты думаешь, кто эта тетка?» Ангела с любопытством глянула на меня. Я слегка пожала плечами и ответила. «Может быть, какая-нибудь компаньонка герцогини, или же это, как ее, фрейлина?» Вспомнила. Их называли фрейлинами. Больно она потертая для фрейлины. С сомнением в голосе ответила сестра, небрежно сморщив носик. Госпожа Люги вернулась в сопровождении высокой, статной, хорошо одетой женщины, которая, строго оглядев нас, заявила. «Я госпожа Альбертина, экономка герцогини, Следуйте за мной, баронетты». По переходам замка мы шли довольно долго, пытаясь рассмотреть все, что попадалось на глаза, и дождались недовольного оклика госпожи Альбертины. «Побыстрее, баронетты, побыстрее!»